БЕЛЫЕ СЛОНЫ Холмы по ту сторону долины Эбру были длинные и белые. По эту сторону ни деревьев, ни тени, и станция между двумя путями вся на солнце. Только у самого здания была горячая тень, и в открытой двери бара висел занавес из бамбуковых палочек. Американец и его спутница сидели за столиком в тени здания. Было очень жарко, экспресс из Барселоны должен был прийти через сорок минут. На этой станции он стоял две минуты и шел дальше, в Мадрид. «Чего бы нам выпить?» – спросила девушка. Она сняла шляпу и положила ее на стол. «Ужасная жарка», – сказал мужчина. «Давай выпьем пиво». «Две кружки пива», – сказал мужчина, раздвинув занавес. «Больших?» – спросил женский голос из бара. «Да, две больших». Женщина принесла две кружки пива и две волочных подстилки. Она положила их на стол, поставила на них кружки с пивом и взглянула на мужчину и девушку. Девушка смотрела вдаль на гряду холмов, они белели на солнце, а все вокруг высохло и побурело. «Словно белые слоны», — сказала она. «Никогда не видел белых слонов», — мужчина выпил свое пиво. «Где уж тебе видеть». «А почему бы и нет?» «Мало ли, что ты говоришь. Это еще ровно ничего не значит». Девушка взглянула на бамбуковый занавес. «На нем что-то написано», — сказала она. «Что это значит?» «Анис Дель Торо. Это такая водка». «Давай попробуем». «Послушайте», — позвал он. Женщина вышла из бара. «С вас четыре реала». «Дайте нам два стакана Анис Дель Торо». «С водой». «Ты как хочешь?» «С водой». «Не знаю», — сказала девушка. «А с водой вкусно?» «Недурно». «Так как же с водой?» спросила женщина. «Да, с водой». «Отдает лакрицей», — сказала девушка и поставила стакан на стол. «Вот и все так». «Да», — сказала девушка. «Все отдает лакрицей. Особенно то, чего так давно хотелось. Вот и с абсентом так было». «Перестань». «Ты сам первый начал», — сказала девушка. «Мне было хорошо, я не скучала». «Ну что же, давай попробуем не скучать». «Я и пробовала. Я сказала, что холмы похожи на белых слонов». «Разве это не остроумно?» «Остроумно». «Мне хотелось попробовать эту водку. Мы ведь только делаем, что ездим по новым местам и пробуем новые напитки». «Вот именно», — девушка взглянула на холмы, — «Чудесные холмы», — сказала она, — «пожалуй, они вовсе не похожи на белых слонов, просто мне подумалось, что вот так же и те белеют сквозь деревья». «Не выпить ли нам еще?» «Пожалуй». Теплый ветер качнул к столу бамбуковый занавес. «Хорошее пиво, холодное», — сказал мужчина. «Чудесное», — сказала девушка. «Это же... пустячная операция, Джик», — сказал мужчина. «Это даже и не операция!» Девушка смотрела вниз на ножку стола. «Ты сама увидишь, Джик, это сущие пустяки, только сделают угол!» Девушка молчала. «Я поеду с тобой и все время буду подле тебя. Сделают угол, а потом все уладится само собой». «Ну, а потом...» Что с нами будет? А потом все пойдет хорошо, все пойдет по-прежнему. Почему ты так думаешь? Только это одно и мешает нам, только из-за этого мы и несчастны. Девушка взглянула на занавес и, протянув руку, захватила две бамбуковых палочки. Так ты думаешь, что нам будет хорошо и мы будем счастливы? Я уверен, ты только не бойся, я многих знаю, кто это делал. Я тоже, — сказала девушка. И потом все они были так счастливы. Если ты не хочешь, не надо. Я не настаиваю, если ты не хочешь, но я знаю, что это сущие пустяки. А ты правда этого хочешь? Я думаю, это самый лучший выход. Но если ты сама не хочешь, то и не надо, я вовсе этого не хочу. А если я это сделаю, ты будешь доволен, и все пойдет по-прежнему, и ты меня будешь любить? Я и теперь тебя люблю, ты же знаешь. Знаю. А если я это сделаю, то все опять пойдет хорошо, если я скажу, что холмы похожи на белых слонов, тебе это понравится? Я буду в восторге, я и сейчас в восторге, только теперь мне не до этого. Ты ведь знаешь, я всегда такой, когда нервничаю. А если я это сделаю, ты не будешь нервничать? Нет, потому что это пустяки. Ну тогда и сделаю. Мне все равно, что со мной будет. То есть как? Мне все равно, что со мной будет. Но мне-то не все равно. Да, да. Но мне все равно, что со мной будет. Я это сделаю, и все будет хорошо. Если так, то я не хочу, чтобы ты это делала.